Глава первая «Подожди, подожди», — рассматривая своих спасителей, говорил Джей. Его мало интересовал лев, а вот лиса и сорокина интересовали его в равной мере. «Я еще не особо осознал существование живой пирамиды, способной летать в космосе». «Не могу я летать, много раз уже говорила», — тут же прозвучал голос пирамиды, льющийся из каменных стен. «Вот», — Скорчившись от боли и растирая рукой ногу, указал парень пальцем вверх. «Она разговаривает!» «Летает и разговаривает!» «По правде сказать, мы сами еще не привыкли», — усмехнулся Лев, натягивая Лоусону на руку медицинский манжет. «Говори за себя!» Довольно прозвучал голос пионера. Его механизированные ноги просто двигались вдоль стены по кругу без остановки. «Я данный факт воспринял и осознал сразу же, как смог лично убедиться в ее жизнедеятельности». «Так, к помощнику мы еще вернемся», – произнес Джей, пытаясь усесться поудобнее. «Итак, ты хочешь сказать, что Настя – крон, но не тот крон, о которых мы знаем, а некая разновидность, добрая разновидность, и мы можем при ней спать, спокойно, не боясь, что она выпустит нам кишки, как повар рыбешки?» «Дорогой-ка ты мой человек, чишка!» вмешался гаджет. «Я тебе больше скажу. Ты можешь спокойно спать не только при ней, но при некоторых обстоятельствах и с ней. Будет время, я тебе все расскажу в подробностях, в красках». «Слушай, может, выбросить его за силовое поле и дело с концом?» спросила Настя, усаживаясь рядом с товарищем. «Да, похоже, я много чего пропустил». Он повернул голову и посмотрел Насте в глаза. «Нет, сорока, ты вроде та же». Только взгляд стал другим. «Да? И каким же?» «Честнее». «Добрее», — ответил парень. «Но знай, если ты сдерешь с руки кожу и пошевелишь металлическими пальцами, я знатно охренею». «Да ты горишь», — произнесла девушка, как только коснулась руки друга. «Не обращай внимания, это уже не первый день. Мне бы пальцы убрать, когда предлагали. Я надеялся, что обойдется. Потом помощников не стало, а сам я не решился». «Пионер!» — обратился Лев. — Подойди, пожалуйста, нам нужна твоя помощь в диагностике. — Пожалуйста. Слова-то ты какие знаешь. Даже отказывать неудобно. — ответил искусственный разум, и металлическая пародия на собаку подошла к Льву. Лев снял устройство с магнитной полки ходули и установил на панель медицинского бокса. — Что-то... — начал говорить Джей, но обмяк и потерял сознание. Его состояние критическое. Я вырубил его, дал антивоспалительный коктейль, но перед тем, как попытаться его вылечить, нам нужно убрать конечность. Просвети его больную ногу, и я точнее смогу сказать, где нужно резать. И, пожалуйста, долго не думай, он при смерти». «Не говори так», — ответил Лев, и, схватив устройство формой и размером напоминавшее в два раза увеличенный карандаш, провел им над ногой друга. «Семь сантиметров выше колена». Вынес вердикт «Пионер», не теряя ни секунды. «Выше?» – переспросил Мирный. «Именно так. Я что, невнятно воспроизвожу речь?» «Нет, но я надеялся, что ниже. Может, есть возможность сохранить ему сустав?» «Конечно», – повысил тон портативный помощник. «Такая возможность есть. Нам всего-то и нужно в течение пары часов доставить его в клинику, профилирующуюся на живом протезировании». «Думаю, склиф подойдет как нельзя лучше». «Нашел время для желчи», — произнесла Настя. «Если бы были другие варианты, я бы непременно их озвучил. А сейчас возьмите нож, пилу или топор. Я введу ему гемостатик. И постарайтесь как можно быстрее отрезать ему ногу. Его шансы и так невысоки. А если он потеряет чуть больше крови, чем я рассчитываю...» «У нас нечем ее заменить», — тихо протянул Лев. «Последнюю кровь ты истратил, спасая Крона», — холодно ответил пионер. «Вы, как доноры, не годитесь, поэтому ситуация, скажу мягко, сложная». Пионер произнес еще несколько предложений, но его речь осталась загадкой для землян. Лишь лиса, услышав родной язык, кивнула и принялась рыться в запасах еды, выполняя указания гаджета. Парень же, услышав еще добрую дюжину оскорблений в свой адрес, натянув перчатку, достал большую колбу с новенькой пылью, захваченной из челнока. «Пыль имеет блок на деформацию живой плоти. Для оперирования необходим спецдопуск и модифицированная перчатка», — возразил гаджет. «Да?» — спросил инженер, не особо обращая внимания на слова искусственного интеллекта. «Но я уж как-нибудь попытаюсь справиться. Прости, дружище». Через шесть секунд потемневшая конечность была отделена от основного тела, а место отреза тут же было обработано клеем и забинтовано. Все молчали, и даже пионер не посчитал нужным дать оценку проделанной работе. Лишь миниатюрные лампочки медицинского бокса вспыхивали одна за другой, сигнализируя окружающим об активной работе. «И что дальше?» – спросил Лев, поглядывая на две каменные бочки с сырой плотью кронов. «Я делаю все от меня зависящее». — ответил пионер. — Не мешайте, я сам позову вас, когда нужно будет. И он позвал их через три с четвертью часа. Лиса за это время нарубила что-то вроде салата и накормила друзей, после чего мирно задремала на куске ткани. Лев и Настя сидели рядом с Джеем, держась за руки, молча. Никто из них не проронил за это время ни слова друг другу. Одно лишь спасибо слетело с уст Сорокиной, и адресовалось оно Лисе за ее старание. Лев смотрел на несостоявшуюся жену. Хотел ее подбодрить, но нужные мысли ускользали от него. Он посмотрел на болезненное лицо друга. Он любил этого парня, тот был ему товарищем, другом. Но вдобавок к этому Джей был той ниточкой, которая связывала их с домом, с той прошлой жизнью, когда они еще не пережили всех тех ужасов, что произошли с ними с момента выхода из прыжка, когда они были нормальными, когда они были вместе. Осознав, что эта ниточка может оборваться, парень задрожал. «Боюсь», – неуверенно прозвучал голос гаджета. «Я ничего не в силах сделать, у меня просто нет ресурсов. Я поднял давление, почти превратив его кровь в воду, но его организм не реагирует на антибиотики, почти не реагирует на противовоспалительные. Если я буду снижать его температуру...» «То что?» – тихо спросил Лев. «Я могу привести его в чувство. Больно ему не будет, я прослежу. Но его следующий сон...» «Нет», — замотал головой парень, нахмурившись и поджав губы. На его скулах заходили жилваки. не мы спасли его. Он продержался столько времени, чтобы что, умереть у нас на руках? Нет, я не согласен». «Слышишь? Я не согласен». «Полагаю, я могу вам помочь», — задрожали стены женским голосом. «Решение мое временно, но это лучше, чем ничего, я полагаю». «Решение? Какое решение?» цепляясь за надежду, спросил лев. «Саркофаг, разумеется. Его живым я только так смогу сохранить. Но есть в этом риск большой, и о нем я должна тебе поведать». «Делай!» «Полагаю, нам нужно выслушать пирамиду», предложил гаджет. «Делай!» — заорал юноша. В этот момент стены дрогнули, блоки в стене слева разошлись, пуская в стороны клубы пыли, и через пару мгновений в идеально ровной стене появилась третья дверь. «Его несите», — приказала пирамида. «Там вы обнаружите саркофаг. В него необходимо вашего родственника поместить. Вам это доведется сделать. Сил я уже почти не имею». Настя и Лев схватили друга, и через полминуты он уже лежал в каменном гробу. Легкое прикосновение к крышке, и она поплыла в сторону, скрыв от людей лицо мирно спящего друга. «Вам нужно комнату данную покинуть. Мне бальзамирование необходимо произвести». «Он точно выживет?» спросила Анастасия, осматривая каменные стены в свете тусклого фонаря. «Какое-то время точно», — ответил голос. Как только они покинули комнату, каменная дверь, которую никто ранее не видел, закрыла проход. «Я, пожалуй, постараюсь поспать», — тепло улыбнувшись, посмотрев на ту земку, произнес лев. «Да, я тоже». Когда они улеглись и свет погас, в полной темноте прозвучал голос пионера. «Пирамида, скажи, о чем ты хотела предупредить перед тем, как отправить Джея в саркофаг?» «Очень много сил поглощает саркофага создание. К тому же я лишнюю энергию на планете потратила», — ответила она. «У меня был запас. Если в точке, куда мы прыгнули, планета запущенная окажется, и я из нее энергию не смогу изъять, то мне хватало сил еще один шаг сделать. Теперь мы можем лишь на этот шаг надеяться. Если с планетой что-то произошло, то вместе там сгинем». «Возможно, стоило выслушать ее раньше?» — спросил гаджет. «Нет», — коротко ответил юноша, и звук его зевка заполнил комнату. Пирамида! скажи, у тебя есть имя?» «Имя?» – задумчиво спросила она. «Я ментальное автономное ядро. Зачем мне имя?» «Не знаю». Даже в темноте всем стало ясно, что лев пожал плечом. «Для удобства». «Мы лишь блуждающие крепости. Нам не должно имена иметь, разве что номера». «Как ты там сказала...» Переспросил Лев. Ментальное. Ментальное автономное ядро. Ментальное автономное ядро, повторил парень. Значит, мая. Как по мне так красиво. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи, мая. Мая. Чуть слышно, повторила пирамида.